«Московские высотки. Семь сестер. Семь сталинских высоток. Их семь – высотных зданий, построенных в Москве в конце 40-х – начале 50-х годов XX -го века. Их называют в народе «семь сестер» или «сталинские высотки». Некоторые специалисты считают, что архитектурным прообразом пролетарских небоскребов Следует считать здания капиталистических небоскрёбов американского Манхэттена. Одной из причин строительства высоток в Москве стало противостояние двух держав Советского Союза и США в борьбе за мировое господство. Поэтому буржуазные названия небоскрёбы заменили словом высотки. Ровным плоскостям американских великанов противопоставили ступенчатые башни, украшенные шпилями. Высотки должны были символизировать мощь советского народа и олицетворять город будущего. Кроме того, вертикальные доминанты высоток должны были выделить основные ландшафтные точки Москвы. Всё началось в январе 1947 года. Тогда по предложению Иосифа Виссарионовича Сталина Джугашвили, совет министров СССР принял постановление о строительстве в городе Москве многоэтажных зданий. В постановлении были описаны планы по строительству восьми высотных зданий. Все восемь московских высоток были заложены в один день, день 800-летия столицы, 7 сентября 1947 года. Количество зданий должно было символизировать 800-летие Москвы. Одна высотка на столетии истории. Но все заложенные в 1947 году здания начали строиться только в 1949 году. Всё это время проекты восьми высотных домов в Москве корректировались и утверждались. Однако строительство одного из зданий, которое велось на месте снесённого района Зарядье в Китай-городе, было прекращено после смерти Сталина. Вместо так называемой восьмой сестры на её стеллабате позднее была возведена гостиница Россия, снесённая в свою очередь в 2006 году. Высотки должны были стать окружением так и не возведённого до войны самого высокого здания в мире Дворца Советов. Место для 420-метрового монстра было освобождено после взрыва храма Христа Спасителя. к осуществлению проекта Дворца Советов власть планировала вернуться. О чём, собственно, и говорит решение строить уже после войны восемь высоток. Высотные здания считаются вершиной послевоенного так называемого сталинского ампира. Первую высотку, здание МИД на Смоленской площади, построили ещё при жизни Сталина. Высота здания 172 м вместе со шпилем. 27-этажный великан при строительстве развернули в сторону открывающейся площади и уходящего в перспективу Бородинского моста. Дом должен был стать ориентиром Садового кольца и петли Москвы-реки. Здание наиболее сдержанно по декору и органично по композиции. В оформлении были использованы металлические решётки, обелиски и лепнина. Есть легенда, что последний этаж был бутафорским, потому что создатели не смогли доложить властям, что затраты на строительство здания были неверно рассчитаны. Но специалисты считают это не более чем досужным вымыслом. Кстати, здание МИД является единственной из семи высоток, чей шпиль не увенчан пятиконечной звездой. Вероятной причиной этого является то, что шпиль здания оказался очень хрупким. и не мог выдержать вес из звезды. Затон на её фасаде был установлен огромный герб СССР. Он стал характерной особенностью высотки. Затем в Москве выросла самая маленькая среди всех, но вторая по рождению высотка, семнадцатиэтажная гостиница Ленинградская. Вместе с внушительной башней её высота составляет 136 м. Гостиница поражала гостей своим внутренним убранством в стиле московского барокко. Кстати, именно за архитектурные излишества позже и поплатились её создатели архитекторы Леонид Михайлович Поляков и Александр Борисович Борецкий, которых генеральный секретарь Компартии Никита Сергеевич Хрущёв оскорбительно лишил государственных сталинских премий. Здание было построено с расчётом, что в будущем образует единую пространственную композицию с тремя вокзалами, завершая перспективу Комсомольской площади с юго-запада. Так, в общем-то, и получилось. Следом пространству Москвы пополнилась высоткой на Котельнической набережной. Высотка на Котельнической замкнула перспективу от Кремля до слияния русла Москвы-реки и Яузы. Высотка гармонично вписалась в сложный ландшафт на стрелке двух московских рек. Она стала завершением перспектив небольших улиц и переулков, спускающихся по склонам холмов к излучине Яузы. Центральный объём насчитывает 26 этажей, 32 вместе с техническими этажами и имеет высоту 176 м. В высотке расположены 540 квартир. К центральному объему примыкает старый девятиэтажный жилой корпус, выходящий на Москву-реку. Он был построен еще в 1940 году, поэтому всего в здании получилось 700 квартир. У высотки на Котельнической набережной была богатая внутренняя инфраструктура. В нем разместились большое количество магазинов и кафе, кинотеатр, почта, салоны красоты. Центральный корпус дома украшен обелисками, скульптурными группами и фигурными парапетами. Три более низкие башни и боковые крылья защищают здание с флангов. Высотный жилой дом на Кудринской площади в столице прозвали гастрономом. Здесь, как и в высотке на Котельнической набережной, помимо 452 квартир были размещены магазины, кинотеатры и гаражи. Здание четко подчеркивает перспективу Садового кольца и расходящихся от него радиальных улиц. Центральную 22-этажную восьмигранную башню в форме шатра венчает шпиль. Высота с башней и шпилем 156 метров. Боковые крылья здания крутыми террасами и уступами окружают центральную часть и достигают 18 этажей. В декоре здания множество скульптурных композиций и барельефов. Еще одна высотка поднялась на Садово-Спасской улице. Выход из станции метро «Красные ворота» расположен как раз в башне здания. Административно-жилое здание состоит из 24-этажного центрального корпуса. В советский период его занимало Министерство транспортного строительства и двух жилых корпусов различной этажности – от 11 до 15 этажей. Все три корпуса, не имеющие наземных и чердачных переходов, связывает общий подвал. Увенчанная шпилем центральная часть расчленена массивными пилястрами. Строгую композицию высотки оживляет наружный декор, в котором сочетаются классические элементы и древнерусские мотивы. Самые скромные в плане художественного оформления высотка Это, пожалуй, гостиница Украина. Она была построена с целью акцентировать важный участок по течению Москвы-реки. Здание открывает Кутузовский проспект, новую московскую магистраль, созданную в послевоенное время. Центральная высотка достигает 29 этажей. Высота вместе со шпилем составляет 206 м. Абсолютным чемпионом среди московских высоток Стало построенное на месте огорода в деревне Воробьёво в 1955 году 36-этажное здание Московского государственного университета. Его силуэт виден на большом расстоянии с различных точек города. Архитектурный комплекс университета является главнейшей отправной точкой в зоне Воробьёвых гор. И хотя на рубеже 21 века В столичное небо взвились новые высотные здания. Семь сестёр или семь сталинских высоток остаются не только одним из привычных символов Москвы, но и стали яркими достопримечательностями ушедшего навсегда 20 века.